Часть третья. Глава 1 Уталак с неожиданной точностью рассчитал график роста принца Дитриха. И сумел установить день, который считается днем величайшей уязвимости для любого дракона. День первого обращения в человеческую ипостась. Дракон при этом испытывает до того сильное потрясение, что помочь ему сохранить здравый рассудок может лишь поддержка всей семьи. Дракон-сирота, обращающийся в человека в одиночестве, обречён сойти с ума. Но принц Дитрих продолжал всех удивлять. После первого шока он безо всякой подготовки, безо всякого обучения просто встал и пошёл. После чего, впрочем, тут же смутился своей наготой и потребовал одежду, но сам факт всякому дракону нужно не меньше недели, чтобы привыкнуть к новому телу, к новой моторике, новым точкам равновесия тела. К тому в конце концов «Что у тебя теперь две ноги, а не четыре лапы?» Но Дитрих словно и не замечал всего этого. Человеком он, как и в прошлой своей жизни, был невысоким, но крепко сбитым. Уталак поставил себе галочку в голове тщательно, едва ли не лично следить за питанием принца. И второй, не менее значимый факт. Как известно, драконы при обороте в человеческую постась на время теряют возможность пользоваться своими крыльями, так как они становятся слишком слабыми. Но Дитриха это не коснулось. Взлетев ровно через три года после возвращения из деревни Алдора, он до сих пор продолжал летать. Утала глазам своим не поверил, когда на следующий день после оборота Дитриха в человека увидел, что принц, как ни в чем не бывало, летает по полю. «Я сам удивляюсь, дружище», — сказал подошедший микаэра «Может, это мы раньше неправильно воспитывали своих детей?» «Мы им после оборота говорили, что летать нельзя, они и не летали. А Дитриху мы об этом сказать забыли, вот он и полетел». «Чушь!» — с досадой ответил Уталак. «Мы прекрасно знаем, что все наши дети потом все равно пытались летать. Да только ничего у них не получилось. Все падали, и все потом нам об этом плакались. И до самого совершеннолетия могли в лучшем случае планировать к земле с высоты». «И в этом сейчас состоит наша проблема». «В чем?» – не понял микаэра «В том, что Дитрих полетел?» «Именно», – поморщился Уталак. «Как мы теперь установим ему совершеннолетие?» «Согласно нашим законам, дракон считается совершеннолетним в том случае, если он умеет обращаться в человека и летать в облике дракона одновременно. Как ты видишь, Дитри сейчас этим условием удовлетворяет». «Но можешь ли ты назвать его сейчас совершеннолетним?» «Ты знаешь способ вычислить его возраст?» сумрачно сказал Микэра, наблюдая, как сиреневый дракон над ними выписывает бочки. «И не сверкай на меня глазами. Когда у дракона происходит оборот в человека, значит ему приходит время учиться. Ты больше не можешь прятать принца от цветов. Он все равно о них узнает». «И этого я боюсь больше всего», – тихо ответил утолаг. Я не знаю, что будет, когда он с ними соприкоснется. Он закрыл глаза и в который раз воззвал к сирене, умоляя сказать ему хоть что-то о судьбе Дитриха, но ничего. Лишь семицветный туман, скрывающий будущее. Раз за разом Уталак читал молитву сирене, но образ оставался неизменным. И вот, когда Уталак, уже совсем отчаявшись, взмолился сирене последний раз без особой надежды чего-то добиться, картинка перед глазами все же изменилось Сначала перед глазами была чернота. Однако в этой тьме внезапно стали проступать две руки. Одна большая и сильная. Вторая хрупкая и изящная. И две этих руки держались друг за друга. Крепко, бережно, с любовью. Вот картинка стала проступать дальше обозначили силуэты хозяев рук. И через секунду перед утолаком явно проступили образы Дитриха и Меридии. Они смотрели друг на друга и были бесконечно счастливы. Но затем картинка снова стала меняться. Вокруг их сцепленных рук начали появляться маленькие дракончики. Много, десятки, даже сотни. А вокруг рук Дитриха и Меридии появилась разноцветная цепь. И утолок явно ощущал, что эта цепь причиняет страдания всем драконам. Именно так, кажется, обозначилось проклятие. терзавшее всех без исключения драконов невыносимой болью вот уже 600 лет. Идитрих смеридеи казалось тоже это поняли. Они смотрели на цепь, на летающих вокруг дракончика и словно понимали, что цепь нужно разорвать. Они начали было отпускать друг друга, а цепь стала меркнуть. Дракончики словно вспыхнули от радости, стали летать быстрее, но в следующий момент Дитрих и Меридия снова сцепили руки, потому что поняли, что если отпустят друг друга сейчас, то потеряют навсегда. Вместо бесконечной радости на их лицах проступило отчаянное страдание. Вывод был убийственно очевиден: или они останутся вместе, но останется и проклятие цветов, или же проклятие исчезнет, но лишь в том случае, если они потеряют друг друга и больше никогда не встретятся. Юноша и девушка опустили головы, таким нехитрым жестом прощая друг друга за то, что им сейчас предстоит совершить. Их в ладони начали медленно разжиматься и уталак утолак, очнись, кричал чей-то голос. Хозяин Сиреневого замка с трудом открыл глаза. Оказывается, он потерял сознание и упал на землю. И пока с помощью Микаэра поднимался на ноги обратно, то увидел стремительно летящего к ним Дитриха. Дракончик, которому совершенно недавно исполнилось 25 календарных лет, легко обернулся человеком прямо в воздухе и, приземлившись, тревожно спросил. «Отец, ты в порядке?» «Я видел, как ты упал!» Уталак стоически выдержал с гляцина и улыбнулся. Он не мог сказать ему сейчас, что красивую серебряную драконицу, которую принц увидел почти 16 лет назад, ему дано найти лишь для того, чтобы потом потерять навсегда. «Все в порядке», — сказал утолок. «Просто я, наверное, не доспал и перегрелся на солнышке. Вот и сознание потерял». Микэр очихнул, пытаясь держать смех. Уж ему-то известно, что в лучшие свои годы Уталак мог выдержать прямое попадание снаряда катапульты безо всякого вреда для себя. Но Дитрих, конечно же, этого не знал. «Ну, раз так, и все точно в порядке, тогда я полетел», — сказал было Дитрих, но Уталак его остановил. «Нет, сын, ты стал человеком, и это накладывает на тебя серьезные обязательства. Так что с сегодняшнего дня начинается твое обучение». После того, как Дитрих узнал, каким будет его распорядок, он только тихо охнул. «Теперь уже мне хочется упасть в обморок», – недовольно пробормотал он. Утолок не стал говорить ему, что прочие драконы в этом возрасте запирали себя в библиотеке и познавали исключительно теорию. Для Дитриха же был составлен очень щадящий вариант занятий, когда утром до обеда он занимается теорией, После обеда же имел просто фантастическую для любого другого дракона возможность размять крылья. Впрочем, сам Дитрих такую возможность фантастической отнюдь не считал, так как все занятия происходили под чутким руководством Микаэра, который, совершенно не стесняясь, использовал в отношении королевской особы «хлыст», когда ему казалось, что данная особа начинает халтурить. «Это было даже не столько больно, сколько обидно». Тем более, что принц и сам понимал, что каждый раз получал по своей шкуре заслуженно. Дни потянулись однообразной чередой. По утрам принц, как и предписано, занимался по таким предметам, как правописание, география, история и прочее. С гуманитарными науками принцу помогала Олесия, с точными – Виллер, математик и механик до мозга костей. После обеда Дитрих направлялся на песчаный стадион отрабатывать фигуры высшего пилотажа. Здесь к нему часто присоединялись Микаэра и Аяри, показывая такие сложные фигуры пилотажа, какие наставник Микаэра, будучи в возрасте, проделать был уже не в состоянии. Выходные, как таковые, отсутствовали. Однако Уталак на удивление чутко ощущал, когда принц начинал выдыхаться, и ему требовалось несколько дней на передышку. Таким образом, Дитрих всегда был загружен чуть выше своего предела, дабы этот самый предел постоянно увеличивать, но его никогда не доводили до перенапряжения и истощения. Не стали откладывать в долгий ящик и знания о цветах. В течение месяца принц постигал все тонкости, и все нюансы родового цвета, все выгоды и все неизбежные негативные эффекты, которые он приносит в долгосрочной перспективе. Когда принц уяснил все основы обращения с цветом, Путылок решил, что он готов для ритуала.